«Визги, писки и восторги! Пожалуйста, в стороне! В неорганизованной толпе!» Проходим сбоку мимо крайнего столика. «Это же сыхон неожиданно восклицает Сунок, хватая меня за плечо и заставляя меня остановиться. «Какой еще сыхон недовольно думаю я, наклоняясь в сторону и пытаясь освободиться. «Никакой Сихон меня не интересует, поскольку в неорганизованной толпе, близко от нас, я заметил Йосиль. Чего я все время на нее натыкаюсь?» – думаю я, смотря на нее. Йосыль меня тоже замечает, окидывает меня взглядом, потом переводит его на Онни и маму, начав оценивающие их рассматривать. «Да вон же он сидит!» Громким шепотом сообщает мне в ухо сынок, теребя меня за руку. «Вон!» Поворачиваюсь, куда она просит. Вижу, что за столом сидит парень, во всем белом и с белыми волосами. Он как раз заканчивает подписывать очередную фотку. Сидя, кланяется мелкотопочащей ножками от восторга какой-то девушке